Что ты тут делаешь? Броган обернулся на голос. Он не слышал, что за ними идет одна из сестер Светы. Он гневно посмотрел на пожилую женщину с собранными в пучок седыми волосами. А тебе что за дело? Она сложила руки на животе. Это наш дворец, а ты здесь лишь гость. И хозяевам вряд ли может понравиться, что гости разгуливают там, куда им запретили заходить. Броган прищурился. Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Она пожала плечами. Я бы сказала, с каким-то чванливым офицеришкой, слишком самодовольным, чтобы понять, когда следует остановиться. Она склонила голову набок. Я правильно угадала? Броган шагнул к ней. Я быть то Броган, генерал защитников пасты. Ах, ах, издевательски воскликнула она. Весьма впечатляет. Однако я не припоминаю, чтобы сказала никто не может навещать мать исповедницу, кроме генерала защитников фатвы. Мы сами устанавливаем тебе цену, и у тебя нет другой задачи, кроме того, чтобы выполнять наши приказы. Ваши приказы сам Создатель отдает мне приказы. Она громко расхохоталась. Сам создатель? Да ты о себе высокого мнения, оказывается. Вы входите в состав Имперского ордена, и ты будешь делать то, что мы скажем. Дроган с трудом сдержался, чтобы не выхватить меч и не разрубить эту наглую бабу надвое. «Твое имя", прорычал он. "Сестра Леома». Как, по-твоему, твой крошечный мозг способен это запомнить? Тебе было велено оставаться в казарме вместе с твоими хлыщами. Убирайся туда немедленно, иначе ты перестанешь представлять хоть какую-то ценность для имперского ордена. Прежде чем Броган успел что-то сказать, сестра Леома обратилась к Лунетте. Добрый вечер, дорогая. Добрый вечер. — опасливо ответила Лунетта: Я хотела поговорить с тобой, Лунетта. Как видишь, в этом доме живут колдунии, и женщин, владеющим волшебным даром, здесь весьма уважают. Твой генерал почти ничего не значит для нас. Зато твои способности нам очень важны. Я бы хотела предложить тебе поселиться у нас во дворце. Здесь тебя будут ценить. У тебя будет ответственное дело, и все станут тебя уважать. Она оглядела наряд Лунетты и: разумеется, мы позаботимся о том, чтобы тебя приодеть. Тебе не придется больше носить эти кошмарные лохмотья". Лунетта плотнее запахнула свои красотулечки и прижалась к Брогану. "Я быть верной господину генералу. Он быть великий человек". Сестра Леома высокомерно улыбнулась. Конечно, я в этом нисколько не сомневалась. А ты злая женщина, заявила Лунетта неожиданно угрожающим тоном. Мне мама так говорила. Сестра Леома, значит, Броган постучал по коробочке с трофеями у себя на поясе. Можешь передать владетелю, что я запомнил твое имя. Я никогда не забываю имен еретиков. Леома хитро улыбнулась. Когда я в следующий раз буду говорить со своим повелителем в подземном мире, то непременно передам ему твои слова. Подхватив Лунату, Броган направился к двери. Он еще вернется сюда и получит то, что ему нужно. Мне надо поговорить с Гальтера, — сказал он. Я сыт по горло всей этой чушью. Мы вычищали убежище еретиков и побольше этого. Лунетта озабоченно закусила губу. Но, господин генерал, создатель приказал тебе слушаться этих женщин. Он велел отдать мать исповедницу им. Выйдя на улицу, Броган широким шагом зашагал прочь в темноту. Что тебе говорила мама об этих бабах? Ну, что они быть плохие, они быть еретички. Но, господин генерал, Мать исповедница тоже быть еретичка. Разве Создатель приказал бы тебе отдать ее этим женщинам, если они быть еретички? Бруган поглядел на нее. Он видел, что Лунетта растеряна. У его бедной сестры не хватает мозгов, чтобы догадаться самой. Разве не ясно, Лунетта? Создатель сам выдал себя своими поступками. Он быть тот, Кто создал волшебный дар? Он пытался меня обмануть. Но отныне я сам принимаю решение, как очищать мир от скверны. Все владеющие волшебным даром должны умереть. создатель быть еретик. Лунетта ахнула. Мама всегда говорила, что ты рожден для великих дел.